Глава восьмая. Ночевка в музее. Чай я все-таки себе заварила. Взяла волшебную стеклянную кружку, налила в нее кипятка и представила, будто пью малиновый травяной чай. Как в детстве, на даче у бабушки. Почти позабытый вкус. Бабушка никогда не заваривала чай покупной, предпочитала травки и листочки со своего огорода. Ее чай составляли листья смородины — Обязательно мяты. Та водилась трех видов: мелисса, мята-лимонная и перечная. И ягоды по сезону. Помню, в начале лета бабушка заваривала жимолость. Потом, когда поспевала клубника, брала ее и мелко нарезала ягодки. Дальше шли малина и черная смородина. Иногда все вместе по настроению. С красной смородиной бабушка почему-то чай заваривала редко. Не любила ее, оставляла маме или для желе какие-то свои воспоминания. И вот теперь. В другом мире, спустя долгие восемь лет, я воссоздала в памяти позабытый вкус бабушкиного чая. Свежего, ароматного, такого домашнего и успокаивающего. Когда мои губы коснулись стеклянного краешка кружки, меня словно кольнуло током. Обожглась, подумала я. Отодвинула чашку и заглянула в нее. Нет, по-видимому, так сработало волшебство». Кипяченая вода окрасилась в светло-зеленый цвет. Такой дает мята. А вот аромат стоял смешанный и понятный, какой я и заказывала. Малиновый. Здорово, придумал Артур. Я отхлебнула еще глоточек. Похоже, мой директор – настоящий экспериментатор-изобретатель. Попив чаю, я еще раз обошла свои новые владения. Заглянула в комоды и в шкафы. Проверила полочки и шкафчики. Ванная была простенькая, но весьма удобной. Шампуни, бальзамы и даже кремы для лица ровненько стояли на полочках и выглядели нетронутыми. «Конечно, если официантки сменяются со скоростью ветра, они просто не успевают всем этим богатством попользоваться», — решила я. Чистые полотенца лежали в прозрачном шкафу-пенале. Халат висел на крючке позади двери. небесно голубой коврик для ног был пушистым и таким мягким, что я снова засомневалась. Не похоже, чтобы кто-то по нему ходил. В конце концов, я переоделась в хлопковую ночную сорочку, накрахмаленную, чистого белого цвета, и улеглась в кровать. Она была настолько широкой, что с полчаса я ворочалась и не могла принять удобную позу. Мне все время казалось, что я вот-вот свалюсь с нее, или что из-под кровати вдруг высунется мохнатая лапа чудовища и схватит меня за пятку. Я плотнее куталась в одеяло и старалась думать о хорошем. Представляла, как растут ромашки на лугу, как птицы поют в лесу и журчит ручей. Увы, это не помогало. Да и душно было в мансарде, очень хотелось открыть окно. Но я боялась. Призрак Джо, словно во плоти, стоял перед моим внутренним взором и клацал зубами. Если я открою форточку или окно, он может ворваться и натворить бед а мне не улыбалось провести остаток ночи за уборкой. В итоге я решила откинуть теплое пуховое одеяло и накрыться простыней. Но когда я полезла в шкаф за сменным бельем, ее там не оказалось. Вообще, я перерыла весь шкаф, вроде бы внимательно просмотрела все полочки в ванной, но другой простыни в мансарде не оказалось. Что ж, придется завтра спросить Надин, где взять постельное белье. А пока я решила спать так. Без одеяла. Вроде бы попрохладнее, да и хлопок сорочки мне приятно холодил кожу. Я снова мысленно представила, как щебечут бабочки, как краснеют ромашки, как переливчато чирикает ручей. Я ворочилась и изо всех сил старалась заснуть. Но от духоты только вся вспотела и прилично разозлилась. Нет, так невозможно спать. Через час я все-таки встала и, нацепив тапочки, подошла к окну в гостиной. Отодвинула штору и выглянула на улицу. Городок спал. Безмятежно, как маленький ребенок. Перед музеем росли высокие раскидистые деревья. Они заслоняли улицу, и ее было почти не видно. Как тихо, безоблачно, подумала я. В небе висела ярко-оранжевая луна или что-то похожее на нее. Звезды матовы мерцали, успокаивая своим мирным сиянием. Красиво. Как же хочется открыть окно и впустить свежий воздух, проворчала я. Мне вправду было очень тяжело. Дома я привыкла к тому, что с марта по октябрь у нас приоткрыты форточки и по квартире гуляет легкий сквозняк. Ладно, сегодня потерплю без свежего воздуха. Решила я и вернулась к кровати. Но вот завтра обязательно спрошу Надин, можно ли хотя бы на пару сантиметров приоткрыть окно. Попрошу заколдовать окно дополнительно, дать мне какой-нибудь амулет или артефакт. Но ведь невозможно летом спать в такой духоте». Разговаривая сама с собой, я обычно расслаблялась и успокаивалась. Попробую заснуть так, на новом месте. Кстати, бабушка, помнится, смеялась, когда приезжаешь на дачу, в первую ночь следует погадать. Вдруг судьба осмилостивится и покажет суженого. Да-да, точно. Несколько лет я загадывала, но мне никто не снился. Маленькая, видимо, была. Сколько мне тогда было? Десять лет или девять? Интересно, а считается ли восемнадцать лет достаточным возрастом для подобных гаданий? Должно считаться. Пусть я и в Олд Драгоне, но по земному возрасту я уже вполне гожусь в невесты. И даже с местом, пусть и официантки, подумала я. Развеселившись, с легкой душой я легла в кровать. Теперь думала уже не о ромашках и ручьях, а о том, существует ли вообще где-нибудь, хоть в каком-либо мире, для меня суженый. И будет ли работать магия, если я использую земное гадание? Или для этого мира нужны только местные заговоры? Уткнувшись взглядом в потолок, я замечталась. Интересно, какой он? Подходящий мне парень. Сильный — это точно. Такой, чтобы легко мог пронести меня на руках не только через порог. Верный тоже. Я не собираюсь делить его с кем-то, и не хочу волноваться о том, что он бросит меня и уйдет к другой. Красивый? Но, возможно, стандарты красоты в разных мирах разные. Но вот, например, наш директор Артур очень даже привлекательный мужчина, хоть и в возрасте. Он смотрится намного интереснее, чем тот же Кассель. Прямой аккуратный нос, округлый подбородок, чуть вытянутое лицо и упрямо сложные тонкие губы. Выглядит аристократично. И в то же время острый проницательный взгляд, как будто с затаенной насмешкой и большие глубокие морщины на лбу. Еще бы, ведь он всегда делает дела или изобретает что-то новое и неизведанное. В Голливуде он стал бы звездой мирового масштаба, его приглашали бы везде — и в боевики, и в романтические комедии, и в исторические фильмы. Кассель смотрится проще и меньше уверен в себе, а для мужчины это очень важно. Тот же Владик всегда все знал. Зевнула я напоследок. Сон подкрадывался незаметно и когда я почувствовала, что еще немного, и точно провалюсь во что-то мягкое и приятное, тихо прошептала «Сплю на новом месте, приснись, жених невесте» И унеслась в сладкий сон. Мне снилось нечто необычное, будто я была внутри кофейни, летала под потолком, видела магию, умела управлять ею и... не была сама собой. Очень непривычное ощущение легкости и вседозволенности охватывало меня. Я чувствовала, что могу многое. Могу пошалить, могу подшутить над кем-то. Я была то ли призраком, как Джо, то ли чем-то необъяснимым, без тела и без какой-либо материальной оболочки. Кофейня была пуста. Я сделала круг и заглянула на кухню. Голубые капельки увлеченно жарили, парили, варили и резали. Дрю между ними не было. Потом я заметила темно-голубой прозрачный свет, льющийся из окон, и поняла, что на улице ночь. Гучела и Каселя тоже в кофейне не оказалось. Я была одна и могла летать, веселиться и кружиться столько, сколько пожелаю. Мысль о том, что я сплю, даже не приходила мне в голову. Я думала, что все происходящее реально, но плохо помнила предысторию: как попала сюда, как стала этим самым летающим невидимым объектом. Почему невидимым? Я не видела своих рук, не ощущала их и не волновалась по этому поводу. Анастасия. Вдруг окликнул меня приятный мужской голос. Кружась над барной стойкой, я так увлеклась процессом, что не сразу сообразила. Меня зовут. Я резко обернулась, но увидела лишь приоткрытую дверь кабинета директора. «Кто здесь?» — звонко крикнула я. Мне ответила эхо. Разочаровавшись от такого глупого поведения, я подлетела поближе, чтобы посмотреть, кто же меня позвал. Никого в кофейне не было. Даже самого директора. Я влетела в приоткрытую дверь его кабинета и восхищенно ахнула. Кабинет Артура подсвечивался, словно сказочный клад. Каждая вещь испускала теплое золотое мерцание, как будто была сделана из настоящего золота. «Круто!» Просвистела я и подлетела к столу. «Так, и что тут у нас?» На столе лежали бумаги. Много бумаг, и все они тоже подсвечивались. Приглядевшись, я смогла разобрать, что некоторые светились салатовым цветом, другие — голубым, третьи — розово-малиновым. «Анастасия!» Снова раздался мужской голос. «Но где же ты, моя суженая?» «Суженая?» Я встрепенулась. Меня звал кто-то важный, он хотел меня видеть. А я теряла время и занималась ненужным делом, рассматривала чужие бумаги. Нет, так нельзя, надо поспешить. Я полетела обратно в кофейню. Та за несколько минут моего отсутствия преобразилась. Теперь она все сияла, переливалась разноцветными искрами. Чашки, кружки, столы стулья, все светилось и играло в полуночном свете. «Какая красота!» Восхищенно выдохнула я и позвала сама. «Эй, кто здесь? Кто меня зовет?» «Анастасия, ты видишь меня?» Тут же откликнулся мужской голос. Очень приятный, вкрадчивый, с бархатными нотками, от которых так тепло становилось на душе. «Нет, не вижу», — ответила я и печалилась. «Где ты? Кто ты?» «Я здесь, в кофейне», — ответили мне. «Разве ты меня не видишь?» Я добросовестно осмотрелась, спустилась на пол, заглянула под столы и стулья, пролетела к кухне, заглянула в холл, потом пролетела над барной стойкой, посмотрела под столешницей, но там никого не было, даже устрицы Зезе. «Нет». «Плохо», — ответствовал голос. «Значит, еще не пришло время». «Время для чего?» Меня взволновала грусть, прозвучавшая в голосе невидимки. «Для нашей встречи». «Хм, и что же делать?» «Будь тут, в кофейне, и я найду тебя». Убежденно ответили мне. «Только не выходи замуж». «Поняла?» Я честно пообещала никуда не выходить. В принципе, я и так не собиралась, поэтому обещание далось мне легко». «Но как я тебя узнаю?» — спросила я у невидимки. «Вдруг мне кто-нибудь понравится, завяжутся отношения, а потом...» «Ты узнаешь». В голосе невидимки прозвучали сила и уверенность. «Только дождись знака». «Так, мне не понравились эти рамки. Дождись, не выходи. Почему это он тут раскомандовался? Как знать, суженый он или нет, если я его не вижу?» Может, он мне и не понравится вовсе? Да, что-то этот невидимый перегибает палку. Мне стало смешно от того, что я всерьез восприняла его слова. Суженое, не пришло время, это ж надо так запудрить мозги. Какого знака мне дожидаться? Хохотнула я. Выходить замуж разрешено? Ты не готова. Грустно ответил голос и добавил. Прощай суженая. «Эй, ты!» Меня испугала скорость, с которой он принял решение расстаться. «Как так? Я еще не все выяснила». «Подожди, постой!» Я вертелась, как волчок, вокруг своей оси и силилась увидеть хоть тень, хоть очертания мужчины, хоть что-нибудь. Увы, в кофейне, кроме волшебного свечения и самых обычных предметов, ничего не было. «Ты хоть скажи, сколько тебя ждать?» Мне не ответили. Он ушел. Мой суженный от меня ушел. Ушел. Я проснулась со стоном. Слезы стояли в глазах. Меня бросили. От меня ушли. А я даже не выяснила ничего толком. Ну вот. Вытерев кулаком глаза, я повернулась на правый бок. Все испортило. Он же звал меня по имени. Звал. Значит, знал, что я ему предназначена. После столь реалистичного сна... Заснуть снова не получилось. Поворочившись минут десять, я сходила на кухню и попила воды. От этого проснулась окончательно. На часах было 5 утра, а сна ни в одном глазу. Потом я снова легла, покрутилась прилично, пока не нашла удобное положение. За окном накрапывал дождь и как будто барабанил по моим нервам. Я лежала в кровати и слышала «тук-тук-тук». А потом раздался оглушительный удар. От страха я даже подпрыгнула на кровати. И, конечно, сразу же проснулась. Вскочила. Взглянула на часы. Было без пяти шесть. Кажется, я все-таки успела задремать, а теперь меня разбудил какой-то громкий посторонний звук. Бум! Ударилось что-то в окно на кухне. В то окно, что выходило на балкон. Туда, куда нельзя выходить. В ужасе прошептала я и вытерла солбопот. Бум! «Надо посмотреть, что там», — не слишком уверенно прошептала я. Сидеть и бояться казалось страшнее, чем встретиться с ужасным чудовищем лицо к лицу. Вдруг птица попала или, эм, с крыши что-то унесло. Надо пойти и разобраться. Я всунула ноги в тапочки. Попала со второго раза. С дверей сдернула халат, закуталась в него и медленно поползла на кухню, откуда все еще доносились громкие звуки и почему он один не приходит, — рассуждала я сама с собой вслух. Неужели не слышит? Или она ушла? Ой, я совсем забыла спросить, ночует ли она в музее или уходит домой. Сколько я не напрягала память, вспомнить это мне никак не удавалось. Я только понимала, что столкнулась с чем-то неприятным и неожиданным, и осталась одна, без помощи. Горб, горб должен помочь» убеждала себя я, подходя к кухне. «Разве он не охраняет музей? Он наверняка вот-вот сюда придет». В стекло снова что-то стукнулось, что-то тяжелое и большое. «Хм, наверное, это ветка. Вокруг много деревьев. И с той стороны тоже. Наверное». Рассуждала я, останавливаясь в паре метров от портьеры. Чтобы открыть ее и столкнуться с неизведанным, нужно было собраться с силами. Главное, что окно цело, хороший знак — И сразу после моих слов в окно стукнулось что-то, но очень увесистое. Я подпрыгнула, оступилась и чуть не налетела спиной на столешницу. Ну и силища! Определенно это не дерево. Давай, Стася. Ты смелая. Не настолько. Давай, Стася. Я верю в тебя. Разумеется, если я сама в себя не верю, то кто тогда поверит? Металась я в своих мыслях и, не выдержав более неизвестности, быстро подбежала и отдернула портьеру. За окном и вправду располагался балкон. Навесной, маленький, с коваными ограждениями и плиточным полом. Рядом нависала пожарная лестница, с которой и смотрел в окно фиолетовый дракончик с синими разводами на одном боку. Самым несчастным видом он держался за перила, а хвостом, весьма толстым и объемным, как-то умудрялся размахивать и бить по стеклу. «Джо!» «Ну ты и наглец!» — прошептала я, рассердившись. «Я, значит, сплю, а он пакосничает. Выходить к нему я, разумеется, не стала. Слишком много чести. Но кулак показала, припечатав ругательством. Не знаю, услышал ли меня дракончик, но заулыбался. Улыбка у зубастого чудовища вышла очаровательно клыкастой и злобной. Я не прониклась. Еще раз погрозила кулаком и добавила. «Будешь мешать спать — сосвета живу, И никакие родственные отношения с Артуром не помогут, ясно?» Дракончик кивнул. «Ага, значит, слышит. Я иду спать. И чтобы через две минуты тебя тут не было». Строго, подчеркивая каждое слово, как я привыкла говорить своему младшему двоюродному брату, произнесла я и задернула портьеру. Удивительно, но после этого инцидента от сердца отлегло. Я ведь и вправду ожидала увидеть что-то страшное и неприятное, как в фильме ужасов, а это оказался всего лишь Джо. Ну и отличненькое. Почему-то у меня была стойкая уверенность, что с Джо я справлюсь. Откуда она взялась? Понятия не имею. Может, после сна, в котором я как будто прикоснулась к магии, и стал одной из них, местных волшебников. Шума больше не было. Я спокойно добралась до кровати и рухнула в нее в надежде досмотреть такой увлекательный и интересный сон. Заснула я быстро, но, увы, спала без сновидений, а в восемь утра в мою дверь уже постучались. Вставала я со скрипом, едва двигая руками и ногами, халат накинула с трудом и не сразу попала в рукава. После недолгого сна я чувствовала себя разбита и паршиво. «Привет! Готова к новому дню!» На пороге стоял кассель, довольный, свежий и блистающий. «Почти!» Я не сдержалась и зевнула. «Сколько времени у меня на сборы!» «Больше всего на свете мне нужна была чашка бодрящего кофе. Я получу ее, в ней всякого сомнения, стоит только доползти до кофейни». «Пять минут?» жизнерадостно сказал парень а отчет пошел поспеши дрю уже готовит завтрак пять минут как пять минут на этой ужасающей новости я окончательно проснулась но я не успею вымыть голову и накраситься ты и так красивая и волосы пышные одобрительно оглядел меня кассель одевайся скорей а я подожду тебя в гостиной Что ж, после такого комплимента я смущенно улыбнулась и побежала переодеваться. Лицо просто умыла, волосы расчесала и заплела в небрежную косу. Поглядела на себя в зеркало и согласилась, что и без косметики я выгляжу прелестно. Через семь минут мы и вправду уже спускались по лестнице, и впереди нас ждал новый, насыщенный магией день.